Законное чувство. Он сознавал свой вес и не любил, когда люди без его ведома снюхивались в его же баре. Майк был не бог весь, какой выгодный клиент, заглядывал лишь по субботам и задолжав долго, порою в течение недель расплачивался по частям. Тем не менее, в прошлую субботу Чарли задела перемена в отношении Юга к нему и к собутыльникам, перемена, в которой нельзя было не усмотреть влияние Уорта.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 «В белом, в белом, из овечьей нашей шерсти. Сапоги тоже белые. Вот до куда и с лентами». Он ткнул пальцем в середину бедра и понес что-то о колоколах и вызолоченных колокольнях. «Выходит, и у вас колокольни золотом кроют? Вот ты бы и слазил на одну, благо на обезьяна смахиваешь, да набил бы себе карманы, прежде чем сюда ехать». Уор тоже был при этом, сидел с другого края стойки, и Майк, раньше только смеявшийся в ответ на подобные шутки, Сегодня посмотрел вокруг с явным признаком закипающей злобы. Оскалил клыки, если можно было так выразиться. Но тут вошли новые посетители и на некоторое время о юго позабыли. Он продолжал пить в одиночку, рассказывал свои истории самому себе, но с его потемневшего лица стерлась широкая детская улыбка. Теперь оно выражало обиду. В десять Джастин расплатился и ушел. Шаги его прозвучали по тротуару, затем в доме Леонор хлопнула дверь. «Улетел ворон», — бросил тот из завсегдатаев. «Если он ищет падали, то здесь ее не найдет», — поддал жару другой. Чарли случайно глянул на юга, и остолбенел. Лицо у того пылало неподдельным гневом, тяжелые кулаки, лежавшие на стойке, были сжаты. Неужели он сбесился потому, что десять дней проработал на Уорда? Уж не проникся ли он собачьей преданностью к тому, кто его кормит? Кар-кар-кар! Все повернулись к юга, но тот с угрожающим видом продолжал каркать. Эй, ты кончай! О чем это ты каркаешь? По-человечески говорить не умеешь, что ли? Когда Майкл доходил до такого градуса, он часто забывал даже немногие усвоенные начитки английского и что-то лопотал на никому непонятном языке, размахивая чудовищными ручищами. «Кар, кар, кар! Смени пластинку, Юга, надоело!» «Ах вы! Кар, кар, кар!» Сперва окружающие смеялись, потом смех зазвучал натянуто. Юга разошелся не на шутку, все поняли, что он по-настоящему взбешен, и чуточку струхнули. Такой четверых запросто уложит. «Хватит, Юга! Допивай-ка свое и отправляйся спать!» И тут с акцентом до неузнаваемости, искажавшим слова, он издевательски затвердил «Пей свое! Пей свое! Пей свое! Все до дна!» Зачарованный ритмом фразы, он повторял ее на разные лады, как фугу. Однако эти слова приобретали в его толстом черепе особый, понятный лишь ему смысл. И он всю свирепей посмотрел на стены, посуду, пока, наконец до предела, взвинченный своим речитативом, не выхватил бутылку из рук Чарли и не припал губами к горлышку. В какой-то мере Юга несомненно ломал комедию. Он сознавал, что наводит на всех страх, что от него ждут взрыва, и он должен не обмануть ожиданий. Однако волосы, прилипшие к потному лбу и гримасы, искривившие ему губы, когда он, оторвавшись от бутылки, на мгновение обвел глазами лица собравшихся, Это уже, безусловно, не было игрою. И, раскрутив бутылку, он изо всех сил запустил ею в стену. Остановить его никто не смелился. Провожаемый молчанием, он, пошатываясь, направился к двери и зашагал домой. «Пей свое все до дна!» И уже удаляясь, последний раз надрывом наиздевательски выхаркнул. «Пей свое, ты раб у нас в краях!» Когда по дому потянуло морозным воздухом, и дверь с грохотом захлопнулась, все почувствовали облегчение. Несколько секунд люди смотрели друг на друга, как будто стараясь сохранить прежнюю позу. Затем истерия чуть не стала всеобщей. Саундерс, никто не подозревал, что он настолько пьян, сполз табурета, театрально развел руками и заорал. «Джентльмены, один уже в капкане! Мерзавец отхватил таки свое! Кто следующий?» «Заткнись, Джефф!» Саундерс, более смиренный, чем Юга, унялся почти мгновенно. Усмехаясь, он был доволен своей шуткой. Снова, хоть и не без труда, вскарабкался на табурет. «Может быть, я сам!» «Верно, Чарли, скотина ты такая! Налей-ка мне!» У всех было такое ощущение, словно в этот вечер что-то надломилось.